Глава 34 Я закончила промывать кисточки и вернулась в детскую, чтобы полюбоваться росписью на стене. Я начала ее рисовать накануне и только что закончила. Прошло две недели с тех пор, как Райл собрал колыбель. Теперь, когда роспись на стене была закончена, и я принесла в детскую несколько растений в горшках из моего магазина, я почувствовала, что в детской все готово. Я огляделась... И мне стало немного грустно, потому что некому было полюбоваться комнатой вместе со мной. Я схватила телефон и написала сообщение Алисе. Я. Стена готова. Тебе следовало бы спуститься и посмотреть на нее. Алиса. Я не дома, бегаю по делам, но я зайду завтра. Я нахмурилась и решила послать сообщение матери. На другой день ей предстояло работать, но я знала, что ей не терпится увидеть то, что у меня получилось. Я. Не хочешь приехать в город сегодня вечером? Детская полностью закончена. Мама. Не могу. В школе концерт. Задержусь допоздна. Но не могу дождаться, когда увижу детскую. Заеду завтра. Я села в качалку и, зная, что мне не следовало бы этого делать, все-таки это сделала. Я. Детская готова. Хочешь на нее посмотреть? В моем теле ожил каждый нерв, как только я нажала «отправить». Я неотрывно смотрела на экран, пока не пришел ответ. «Райл, разумеется, я уже еду к тебе». Я сразу же встала и начала поспешно вносить последние штрихи. Я взбила подушки на диване для двоих, поправила одну из картин на стене. Только я подошла к входной двери, как в нее постучали. Я открыла ее и... Черт подери, он был в медицинской форме. Я отошла в сторону, и Райл шагнул через порог. «Алиса говорила мне, что ты расписываешь стену». Я пошла следом за ним по коридору к детской. «Мне потребовалось два дня, чтобы закончить», — сказала я. «У меня такое ощущение, как будто я пробежала марафон, а я всего лишь несколько раз поднялась и спустилась по стремянке». райла оглянулся на меня через плечо, и я увидела озабоченное выражение на его лице. Его встревожило то, что я занималась всем этим в одиночестве. Ему незачем было беспокоиться». С этим я разобралась. Когда мы дошли до детской, Райл остановился на пороге. На противоположной стене я нарисовала сад, и в этом саду были практически все фрукты и овощи, растущие в садах, которые я только сумела вспомнить. Я не художник, но это просто потрясающе, что вы можете сделать с помощью проектора и прозрачной бумаги. «Вау!» — оценил Райл. Я широко улыбнулась, услышав удивление в его голосе. Я поняла, что оно искреннее. Он вошел в комнату и огляделся, все время качая головой. «Лили, это... вау!» Если бы это была Алиса, я бы захлопала в ладоши и запрыгала на одном месте. Но это был Райл, и, учитывая ситуацию между нами, слишком бурная реакция была бы несколько неуместна. Он подошел к окну, где я установила малышовые качели, слегка подтолкнул их, и качели начали двигаться из стороны в сторону. «Качели еще качаются взад и вперед», — сказала я ему. Я не знала, знаком ли он с детскими качелями, но на меня саму эта их особенность произвела впечатление. Райл подошел к пеленальному столику и вытащил один подгузник из держателя, развернул его и положил перед собой. «Он такой крошечный», — сказал он. «Я даже не помню, чтобы Райли была такой маленькой». Когда он упомянул Райли, мне стало немного грустно. Мы жили раздельно с того дня, когда она родилась, поэтому я никогда не видела, как он ею занимается. Райл сложил подгузник и убрал его обратно в держатель. Когда он повернулся ко мне, он улыбался и взмахами рук обвел комнату. «Это просто замечательно, Лили!» «Все вместе!» «Ты действительно...» Его руки упали, улыбка исчезла. «Ты действительно отлично справляешься!» У меня появилось ощущение, что воздух вокруг меня уплотнился. Мне по какой-то причине неожиданно стало трудно дышать полной грудью, как будто мне нужно было заплакать. Мне так нравился этот момент, и меня печалило то, что мы не смогли наполнить всю мою беременность такими моментами. Мне было приятно разделить этот момент с Райлом, но я боялась, что могу дать ему ложную надежду. И вот он пришел, увидел детскую, и я не знала, что делать дальше. Было совершенно очевидно, что нам необходимо многое обсудить, но я понятия не имела, с чего начать и как это сделать. Я подошла к креслу качалки и села. «Голую правду?» — спросила я, глядя на Райла снизу вверх. Он шумно выдохнул и кивнул потом сел на диван. «Прошу тебя, Лили, пожалуйста, скажи мне, что ты действительно готова об этом говорить». От его реакции я немного успокоилась, поняв, что он был готов обсуждать все. Я обхватила руками живот и наклонилась вперед в качалке. «Сначала ты». Райл сцепил руки между коленей и посмотрел на меня с такой искренностью, что мне пришлось отвести глаза. «Я не знаю, что ты хочешь от меня, Лили». «Я не знаю, какую роль ты хочешь, чтобы я сыграл. Я даю тебе столько пространства, сколько тебе нужно, но одновременно с этим я хочу помогать тебе больше, чем ты, возможно, догадываешься. Я хочу присутствовать в жизни нашего ребенка. Я хочу быть твоим мужем, и я хочу быть хорошим мужем. Но я понятия не имею, что творится в твоей голове». Его слова наполнили меня ощущением вины, Несмотря на то, что произошло между нами в прошлом, он оставался отцом моего ребенка. У него было законное право быть отцом, как бы я к этому ни относилась. И я хотела, чтобы он был отцом. Я хотела, чтобы он был хорошим отцом. Но в глубине души я все еще держалась за мой самый большой страх, и я понимала, что мне нужно поговорить с ним об этом. «Я бы никогда не лишила тебя ребенка, Райл». «Я счастлива, что ты хочешь участвовать в его жизни, но...» После моего «но» он нагнулся вперед и уткнулся лицом в ладони. «Но какой же я буду матерью, если не буду думать о твоем темпераменте, о том, что ты теряешь контроль? Как я могу быть уверена, что что-то не выведет тебя из себя, когда ты будешь один с нашим ребенком?» В его глазах заплескалось такое отчаяние, что я испугалась, как бы их не прорвало, словно запруды. Райл яростно затряс головой. «Лили, я бы никогда...» «Я знаю, Райл, ты бы никогда намеренно не причинил боль собственному ребенку. Я не верю и в то, что ты намеренно причинил боль мне, но ты это сделал. И поверь мне, я хочу думать, что ты больше никогда не сделал бы ничего подобного». Мой отец распускал руки только по отношению к моей матери. Множество мужчин и даже женщин причиняют боль самому близкому человеку, но держат себя в руках по отношению ко всем остальным. Я всем сердцем хочу поверить твоим словам, но ты должен понять, с чем связана моя нерешительность. Я никогда не лишу тебя отношений с твоим ребенком, но мне необходимо, чтобы ты был очень терпелив со мной, пока ты восстановишь все то доверие, которое ты уничтожил. Райл кивнул, соглашаясь. Он должен был знать, что я даю ему намного больше, чем он заслуживает. «Абсолютно согласен», — сказал он. «Это твое условие. Все только на твоих условиях, да?» Он снова сложил руки и начал нервно жевать нижнюю губу. Я почувствовала, что он хотел что-то еще сказать, но сомневался, говорить или нет. «Давай, говори все, о чем ты думаешь, пока я в настроении об этом разговаривать». Райл закинул голову назад и посмотрел на потолок. Ему явно было тяжело. Я не знала, сложно ли ему задать вопрос, или он боится услышать мой ответ. «Как насчет нас?» — прошептал он. Я откинулась на спинку качалки и вздохнула. Я знала, что этот вопрос возникнет, но мне было очень трудно дать ему ответ, которого у меня не было. Существовало только два варианта — развод или примирение. Но я не хотела выбирать ни то, ни другое. «Не хочу давать тебе ложную надежду, Райл», — негромко ответила я. «Если бы я должна была сделать выбор сегодня, то я бы, вероятно, выбрала развод. Но, честно говоря, я не знаю, сделала бы я этот выбор под влиянием гормонов или потому, что мне этого действительно хочется». Не думаю, что это было бы честно по отношению к нам обоим, если бы я сделала этот выбор до рождения нашего ребенка». Райл судорожно выдохнул, потом положил руку себе сзади на шею и крепко сжал. Затем он встал и повернулся ко мне лицом. «Спасибо за то, что пригласила меня», — сказал он, — «за разговор. Я хотел было заглянуть к тебе пару недель назад, но не знал, как ты к этому отнесешься». «Я и сама не знаю, как бы я к этому отнеслась». «Совершенно честно», — ответила я и попыталась встать с качалки. Но по какой-то причине за последнюю неделю мне это стало намного тяжелее делать. Райл подошел ко мне и протянул руку, чтобы помочь. Интересно, как я должна была доходить до родов, если я уже не могла сама выбраться из кресла? Как только я встала, Райл все еще держал мою руку. Мы стояли всего в нескольких дюймах друг от друга, и я знала, что стоит мне посмотреть ему в лицо, как на меня нахлынут чувства. А я не хотела ничего к нему чувствовать. Райл нашел мою вторую руку и теперь держал их обе. Его пальцы переплелись с моими, и я почувствовала это прикосновение с сердцем. Я прижалась лбом к груди Райла и закрыла глаза. Его щека коснулась моей макушки, и мы стояли совершенно неподвижно. Мы оба боялись пошевелиться. Я боялась шевельнуться, потому что я была слишком слаба, чтобы не позволить ему поцеловать себя. Ему было страшно пошевелиться, так как он боялся, что если он сделает это, то я отстранюсь от него. Долгие пять минут никто из нас не пошевелил ни одним мускулом. «Райл», — наконец сказала я, — «Можешь мне пообещать кое-что?» Я почувствовала, как он кивнул. «Пока не родится ребенок, пожалуйста, не пытайся уговорить меня простить тебя. И, пожалуйста, не пытайся поцеловать меня». Я отстранилась от его груди и подняла на него глаза. «Я хочу разбираться с крупными проблемами по очереди. А сейчас мой главный приоритет — это рождение ребенка». Я не хочу добавлять новые стрессы или смятения ко всему тому, что уже происходит. Райл успокаивающим жестом сжал мои пальцы. «По одной перемене в жизни за раз. Понял». Я улыбнулась, испытав облегчение от того, что у нас наконец состоялся этот разговор. Я понимала, что еще не приняла окончательного решения насчет нас, но я все равно чувствовала, что мне стало легче дышать, потому что мы снова были на одной странице. Райл выпустил мои руки. «Я опаздываю на смену», — сказал он, показывая большим пальцем себе за плечо. «Мне пора на работу». Я кивнула и проводила его. Только закрыв за ним дверь и оставшись одна в квартире, я осознала, что улыбаюсь. Я все еще была невероятно сердита на него, потому что именно из-за него мы оказались в подобной ситуации, Поэтому моя улыбка была связана лишь с тем, что мы чуть продвинулись вперед. Иногда родителям приходится мириться с разногласиями между ними и зрело смотреть на ситуацию, чтобы сделать так, как будет лучше для их ребенка. Именно это мы и сделали. Мы поняли, как нам жить в наших обстоятельствах, пока наш ребенок не появится на свет.